Глава восьмая. Мои и общие секреты. Ничто так не сближает абсолютно разных людей, как общий секрет и великие тайны, не имеющие широкой огласки, но способные перевернуть мировоззрение масс. Я не помню, кто из великих родил эту мысль. Да, оно и не важно. Важно сейчас лишь одно – Это высказывание верное. Но об этом чуть позже, а сейчас... Итак, наше туристическое мероприятие прервалось по совершенно банальной и предсказуемой причине. По утру налетели толпы серьезных представителей из различных структур, вплоть до военизированных, и полностью перекрыли всю зону вокруг карстового провала. Достояние, понимаешь ли, и оно требует охраны и изучения, На всех и выбегнали со острова. Однако лично для меня открытие обычным явлением не осталось. Я просто никому не сказал о том, что сам видел и что ощущал, опасаясь последствий. И вот, настала пора поделиться секретом с Квантом и Ханной, круто насевшими на меня по приходу в наш магазинчик. "Не ярси, мы тебе не враги", убедительно заявил Квант. Заметил тоже кое-что случилось. Ну, давайте так поступим. Ты нам инфу, и тогда мы тебе отвечаем на любые вопросы. И о себе расскажите. Я адресовал им с Ханной испытующий взгляд. Не обязательно. Хорошо, в таком случае уговор. Я поддался и принялся вспоминать произошедшее по порядку. Мы поудобнее расселись за прилавком, причём я оказался посередине между слушателями. Короче, что же произошло в первые минуты моего провала, пока не подоспели товарищи? По сути, это необъяснимо никак. Или у меня просто мозгов не хватает, то есть профилинг зданий. Я шарахнулся об дно пещеры, заговорил я, поднялся и предсказуемо смотрел, используя свет коммуникатора. На стене проявились загадочные изображения, и я, естественно, протянул к ним руку, как вдруг бац! Что? Ханна проявила нетерпение. Лёгким разрядом шарахнула, но без печальных последствий и сов мраками. Я продолжил, отчётливо вспомнив дальнейшее. В узких стенах заиграли разноцветами огнями, а по геометрическим рисункам пробежала волна всполохов и устремилась к моей руке, залившей на стене выдохнул я и поёжился а потом всё погасло но вот что странно я посмотрел на свой коммуникатор что сразу заметили благодарные слушатели дай-ка догадаюсь взял слово квант ты обнаружил полные индикаторы заряда так и в точку кивнул я хотя если честно то для меня не такая уж и новость по батареям-то я решил не таить своих странностей Элементы питания рядом со мной разряжаются медленнее, и это я проверял. Даже домашняя система держится в три раза дольше положенного. Хм. А вот представь, что мы это вычислили и знаем, ухмыльнулась Ханна. Мало того, старые элементы просто медленнее истекают, а нормальные новые вообще заряжаются. Вот мы и думаем, что с тобой не так. Хуже всего, если кто-то ещё В курсе твоей уникальности, задумчивый изрек Квант. Возможны последствия. Тьфу, блин, я с них. А они могут быть и чреватыми последствия-то, вплоть до моей полной изоляции. А оно мне надо. Вдруг меня поместят в особо закрытое заведение и будут копошиться в мозгах, как у подопытных животных. Эксперименты начнут ставить люди, которые в симпатичненьких белых халатиках щегляют. Не мёркни, техник похлопал меня по плечу. Если бы всё так складывалось, то тебя уже давно изолировали, верно выразился он обнадёживающим тоном. Значит, на твой счёт ни у кого нет подозрительных мыслей, а не значительные скачки с батареями, а люди воспринимают как технические проблемки, типа сбоев индикации. Знать бы ещё, что в там проломе в тебя впиталось подметила Ханна в задумчивости. Но ро ты, ходячий аккумулятор, только с неясными параметрами аккумулирования, не порядо же что ты в себе накапливаешь. Она верную мысль озвучила, актуальную. Верно, техник продолжил общение пребывания в той же стадии удумчивого состояния. А ты точно с этой планеты? Он нагрушил своим своеобразным вопросом на собой. «Документы о рождении есть, пожал я плечами в неуверенности. А что, есть поводы сомневаться?» «В том-то и дело, что есть», — Квант прищурил свой глаз, неприкрытый челкой. «Ты на себя в зеркало часто смотришь?» «Должен заметить отличие от всех», — продолжил он. «Ты, рыжеватый, а на этой планете таких больше нет, или я не встречал?» Аргументировал техник свои подозрения. Подумаешь, рыжеватый немного. Я насупился, готовясь обидеться. Но ну и что? Ну действительно, к вам у ну, хватит насидать на парня со своими подозрениями. За меня вступилась Ханна. Теперь вы. Я свинил неприятную тему, вернее, неясную, мутную, как порой выражаются. Говорите, откуда знакомы? Вопрос прозешен, как и ответ. «Мы пересекались в период ведения военной кампании в империи», — лаконично пояснил Квант. «Соответственно, и проблемы наши одни и те же. Например, где бы найти место для спокойной жизни? А тут вот ты нашелся. Пожалуйста, живите и радуйтесь. Чего в нашей истории странного, я откровенно не понимаю». «Пусть так. И вы с Ханной оба техники. Я решил и этот пункт осветить для себя». А нет, вот тут всё не так. Техника 30 она повёл головой. Ханна служила в воле боевом подразделении экспедиционных сил. Чем я? Зато у тебя не будет проблем с защитой магазина, добавил да он не без гордости. Все возможные виды рукопашного боя в её базах не рассете присутствует и что-то прокачано до вершин мастерства. Круто, что ещё я скажу? Я среагировал положительно, но без явного проявления счастья. По правде сказать, до сей поры проблемы таковых в моём магазинчике тоже не было. Не хочу попусту говорить, а тем более беду накликать, будто всё впереди, но очень скоро мы выйдем на беспрецедентную ступень в конкуренции местным. Вот тогда и прессуем всей проблемы, и придавим мать её. «Без вступления!» — не очень оптимистично высказался Технарь, но слова прозвучали уверенно. «Перспектива просто-таки зажигательная!» — да. Я потерпел подбородок, чувствуя его правоту по поводу будущего. «Может, тогда поделимся планами и успехами? Раз уж затронули тему развития, обсудим грандиозное будущее, или мы сглазить удачу боимся?» «На этой арсии — тема для долгого и вдумчивого разговора». Оба собеседника сделались деловыми до одури. «Планы серьезные, и в них тебе уготована ответственная роль, помимо хозяина успешного предприятия», — прозвучало интригующее начало. «Динь!» Наше общение прервал звонок колокольчика, заставив обратить внимание на входную дверь. «Динь!» Очередной посетитель всё-таки. А может, и целая группа явилась. Товар, посмотри. Вот, знаете, я не угадал с прогнозом о покупателях, так как на пороге появился профессор Вэтт Донован и не один, а в компании сотоварищей, скорее всего, коллег по наукам. Это, если судить по однообразию в их стиля одежды, да и по манерам, они очень схожи. Профессор Сэшурис осматривая торговый зал сквозь стёкла очков а увидев меня просиял вот он наш герой уважаемые коллеги сердонован указал на меня своим спутником ярси ты уж извини нас за вероломца но того требует дело проходите чего уж промямлил я пребывая в откровенном светении а что случилось уважаемые господа забеспокоилась ханна О, гибет тут. Здравствуйте, здравствуйте. Сэр Клаунд, мисс Хална, профессор расплылся в улыбке. Нилс и Алвас без туристического обмандирования в гражданском та. Он обрадовался с почёркнутым дружелюбием. Вы уж извиняйте. Да, такая тема, те. А. Он тут на перевёл внимание на меня. Я тут по общественному делу. Ну и потом уже по личному. При упоминании личного интереса в мой адрес профессор красноречиво покосился на кванта и ханну. Видимо, разговор нам предстоит конфиденциальный, с глазу на глаз, но чуть позже. Слушаю, конечно же. Я подтвердил готовность к общению. Профессор напустил на себя образ официального представителя и чинно поставил на прилавок свой кожаный дипломат. Положил его и открыл с особой торжественностью. Пребывая в таком же ответственном амплуа, его поддержали и строгие ученые-спутники. Мы трое, естественно, замерли в ожидании развязки этих замысловатых подготовительных манипуляций. — Вот! — профессор протянул мне строгую рамку с голографическим изображением. — Как красиво! — восхитился я и взял ее в руки. — А что это? Я принялся вертеть подарок в руках, разглядывая надписи с кучей подписей и печатей. — Это признание вашего вклада в дело науки. — Твоего, Ярси! — с гордостью и самозабвением в тоне отчеканил сэр Донова. — Геремота за неоценимую заслугу, а, возможно, из самого значимого открытия в спелеологии долгожданного и единственного За многие годы правда это дела будущего и надеи в ближайшего он разяснил суть. Ещё есть небольшое вознаграждение от нашего университета, но его мы перечислили вашей маме. Сэр Ярси. Ого, я уже сэр. Ну спасибо, конечно. Я действительно удивился щедро там столь консервативной организации. Это лишь малое от того, Что тебе действительно полагается? Да, с... Нет, я не преувеличиваю, — отмахнулся профессор. Мы можем поговорить тет-а-тет. -тет. Сэр Донован завертел головой в поисках уединенного места. Ко мне в мозг закралась безумная мысль о возможном подкупе, изощренно завуалированном под вознаграждение. Но пока это домыслы. И с чего я так подумал? Вот с чего? Ну бред же, право слово. Зачем такие сложные заморочки профессору? Тогда почему Ханна с Квантом так напряглись? Подозрительно. М да. Вот мы там посмотрим. Я вышел из-за стойки прилавка и первым прошёл в указанном направлении. На коммуникатор пришло сообщение от Кванта, гласившее об осторожности в общении с профессором. Его я постарался прочесть незаметно, ну и кивнул технику в знак понимания, чем слегка успокоил. «Прошу вас, царь Донован», — я указал на дверь помещения, которое отведено моими помощниками под кухню. «Там нам никто не помешает». Мы вошли и сели за столик скромных размеров, рассчитанный максимум на четырех. «Профессор, позвольте спросить», — я заговорил первым, — «и угощайтесь». Я подвинул к нему термос-графин. — Лимонад, правда, вкусный? — Благодарю и дай, Ярси, спрашивай. Донован налил себе половину стакана и осушил его залпом. — А остальные ребята тоже получили грамоты? Я задал правильный вопрос под текстом. — Не все. Ответ прозвучал уклончиво, чего я не мог не заметить. — Так вот, я хотел поговорить с тобой о письменах и схемах На скальной росписи в той пещере. Профессор перешел к делу. — Я знаю, не больше вашего, — пожал я плечами. — Вы четче вопросы задавайте, а так, я не пойму, что говорить-то, — развел я руками. — Ну, сами подумайте. — У тебя сохранилась запись на коммуникаторе? Он нахмурился. — Сразу пояснил, мне не удалось их сохранить. Те люди, перекрывшие периметр и выставившие охрану, Сразу всё засекретили. Он перешёл на полушёпот. А я провёл всю ночь в нашем информационном центре, где искал схожее на чертянии, чисто по памяти. Ничего подобного не нашёл. "Ну это бака", пока... он заозирался. "Я собираюсь отправиться в головной центр в мегаполис. Там что-то дооткопаю. Тебе же интересно?" "Ага, ещё как. Я не соврал". "А вот ещё что?" Профессор вперел у меня, испытывающий настороженный взгляд. «Там ничего более не случилось? Ну, сразу после твоего падения?» «Нет, я отрицательно мотнул головой и стараюсь быть убедительным. А должно было?» «Один иероглиф я расшифровал. Да, чудом!» Дон Иванов снова стал похожим на жулика, но очки ученого разрушили образ. «И?» Я подобрался но сражившись внутренне. — Он означает наследие или передачу неких знаний, огромных по значимости и вообще, — выдал он и замолчал, ожидая ответной реакции. — Умнее я точно не стал, — я улыбнулся, не понимая, как рисунок может знания передать. — Ну, ладно, — он вдруг перестал наседать, — я поеду в главный центр, там поищу ответы. «А если мы когда-нибудь отправимся в экспедицию, ты захочешь присоединиться?» Он затронул верные нити похода ко мне. «И не факт, что она произойдет в рамках лишь нашей планеты», — добавил он. «Если только я буду не один», — я тоже ответил уклончиво. «А насчет записи? Я поделюсь, если только вы мне расскажете о результатах. Я приготовился к передаче файлов со своего коммуникатора». Глаза профессора заблестели азартом, словно я ему сейчас перечислю огромную сумму в «Империалах». Веченый же, что с него? А мне на самом деле интересно разобраться хоть немного, куда же я вляпался с теми сполохами и энергией из скальных рисунков. А вдруг я теперь стал великим? Только великостью пользоваться не умею. Кроме того, записи уже давно сделали и изучают темудные личности — Что нас выгнали с места открытия. Так пусть профессору им дороженьку перейдёт. Приняв решение, я перекинул ему вождленную информацию. Профессор чуть на стуле не подпрыгнул, но взял так и себя в руки. Знаешь, я предупредить тебя и хочу, и обязан, заговорил он с той долей ответственности, что бывает при жуткой опасности. Рано или поздно другие, менее лояльные люди Вычислят того, кто первым увидел рисунки. Да, это будет несложно. Да они уже этим заняты, опрашивая всех участников похода поочередно. Мне стоит бояться. Я забеспокоился, зная о правоте сэра Донована. Все, может быть. Тем более, что залечь к тебе в голову можно запросто. Для этого существует масса специальных психоневрологических средств в известных арсеналах. Он погрустнел. «Кто его знает? Как оно вообще все пойдет?» «Ну ты не отчаивайся и постарайся прикинуться дуречком, как со мной и сделал». Он заговорил откровение. «Я постараюсь ускорить свое изучение этого странного послания древних». Профессор поправил очки и постучал по экрану своего коммуникатора. «Если все срастется, то мы отправимся в экспедицию раньше». И какое-то время ты будешь в относительной безопасности. Ну, а это уже как решит ученая коллегия. И времени, сколько понадобится для этого, тут, увы, я не знаю. Держись. Он завершил изложение опасений и встал. Кстати, я буду с тобой на постоянной связи. Вызывай хоть днем, а хоть и ночью. И на том спасибо. А что это даст, пробубнил я в режиме ярого скептика. Ну вот... Придут за мной люди, и вы примчитесь выдирать меня из их рук? Возможно, и так. Профессор почему-то не усомнился в своих возможностях. Ну что ж, пойдем и помни о осторожности. Подождите, профессор. Я остановил его. А каковы ваши личные предположения значения тех рисунков и надписей? Ну, есть же они, а иначе вы не были бы столь заинтересованы. — Ответ неоднозначен. А истинная наука не терпит философии и предположений. Он ответил весьма витиевато, но правильно. — Понимаешь, тут все зависит от того, кто сотворил начертания, а я пока этого не знаю. Донован расстроенно развел руки. — Узнаю это, то тогда буду работать над остальными вопросами. Одно скажу, истинность совершенно не с нашей планетой. Я даже из существующих аналогов нашей системы РА ничего похожего не нашел. Хотя тот, кто там ее оставлял, постарался дать одну зацепку. Я про знак знаний в текстах. Мы встали, вышли из кухни, и я проводил научную делегацию, сопровождаемую испытывающими взглядами Кванта и Ханны. Как все прошло, техник задал их общий вопрос». Сейчас я расскажу. У меня проблемы намечаются. Я в Динлброви. Блинк. Мой коммуникатор сработал. И я встретился с взглядами с Марсельезой Лоуз. Взгляд у нашей активистки в среде девчонок оптимизма мне не принёс, она явно обеспокоена. Ярси, привет, говорить можешь? Обеспокоенность и в её голосе прозвучала. Могу. Я растерялся, ведь раньше она мне вообще никогда не звонила. — Выглядишь нервный. — Да, и ты не бречешь с погодием. — Верно подметила одноклассница.